Угроза демонстраций, предполагавшихся в этот вечер, не помешала военному министру довести до конца длинную, последнюю и решающую беседу, которую он пожелал иметь с официозным посланцем австрийского генерального штаба, полковником графом Штольбах фон Блуменфельд. Аудиенция, протекавшая в исключительно сердечной атмосфере, окончилась около четверти десятого. Его высокопревосходительство был даже настолько любезен, что проводил посетителя до площадки парадной лестницы. Там, в присутствии служителей, стоящих на своих постах, и дежурного адъютанта, министр протянул руку полковнику, который с низким поклоном пожал ее. Оба были в штатском, с усталыми озабоченными лицами. Они обменялись взглядом, полным невысказанных намеков. Затем, зажав подмышкой тяжелый желтый портфель, полковник, предшествуемый адъютантом, начал спускаться по широким ступеням, покрытым красным ковром. Дойдя до последней ступеньки, он обернулся. Его высокопревосходительство простер свою любезность до того, что все время следил за ним глазами и под конец дружески кивнул ему на прощание. Во дворе его ожидала министерская машина. Покуда Штольбах закуривал сигару и устраивался в глубине автомобиля, адъютант, наклонившись к шоферу, объяснял ему, как надо ехать, чтобы избежать встреч с демонстрантами и без всяких инцидентов довести полковника до отеля на Курфюрстендам, в котором он остановился. Ночь была теплая, прошел дождь, но после короткого и сильного ливня атмосфера не освежилась, а наоборот на улицах было порно, как в бане. В предвидении возможных беспорядков свет в магазинах был погашен. И хотя еще не было десяти часов, Берлин уже имел тот торжественный мрачный вид, который он обычно принимал лишь поздно ночью. Взгляд полковника рассеянно блуждал вдоль широких проспектов столицы. Он с удовлетворением думал о практических результатах своей поездки, и докладе, который сделает завтра в Вене генерала фон Гетцендорфу. Садясь в автомобиль, он машинально положил портфель на сиденье подле себя. Теперь он это заметил, опять взял его в руки и положил к себе на колени. Это был отличный новый портфель, рыжеватой кожи с никелированной застежкой, портфель обычного типа, но высокого качества и вполне достойный переступить вместе с ним порог министерского кабинета. Приехав в Берлин, он купил его в магазине кожевенных товаров на Курфюрстендам, имея в виду взятую на себя миссию. Когда машина остановилась перед отелем, портье выбежал навстречу полковнику и с поклонами провел его к дверям в холл. Штольбах остановился у конторки и велел принести в свой номер легкий ужин, а также приготовить счет, так как он намеревался выехать ночным скором из Берлина. Затем, быстрым, несмотря на свою плотную фигуру шагом, он прошел к лифту и велел поднять себя на второй этаж. В огромном коридоре, освещенном и пустынном, на скамейке у двери в людскую сидел какой-то служитель. Штольбах его раньше не видел, видимо, он заменял коридорного. Тотчас же человек встал и, опередив полковника, открыл перед ним дверь в номер, повернул выключатель и, и опустил деревянную штору. Номер представлял собой комнату в два окна с высоким потолком, оклеенную черными золотом обоями. Она сообщалась с уборной и ванной, выложенной голубыми изразцами. «Господину полковнику что-нибудь понадобится?» «Нет, чемодан уже уложен, я бы хотел только принять ванну». «Господин полковник уезжает сегодня ночью?» да Равнодушный взгляд лакея скользнул по портфелю, который полковник, войдя в комнату, положил на стул у двери. Затем, покуда Штольбах, сняв шляпу, вытирал носовым платком пот со своего гладкого затылка, слуга прошел в ванную и открыл краны. Когда он возвратился в комнату, чрезвычайный посланец австрийского генерального штаба стоял в сиреневых шелковых кальсонах и носках. Лакей поднял запыленные ботинки, валявшиеся на полу. «Сию минуту я принесу их обратно», — сказал он, выходя из комнаты. Ванную комнату отделяла от людской только тонкая перегородка. Лакей приложил ухо к стене и прислушивался, протирая ботинки шерстяной тряпкой. Он улыбнулся, услышав, как грузное тело полковника с громким плеском погрузилось в ванну. Затем он вынул из стеного шкафчика прекрасный новый портфель рыжей кожи с никелированной застежкой, набитой старыми бумагами, и, взяв в одну руку ботинки, подошел к дверям номера и постучал. «Войдите!» — крикнул Штольбах. Сорвалось, — тотчас же сказал себе слуга. Действительно, полковник оставил широко открытой дверь ванной комнаты И из номера была хорошо видна часть ванны, из которой торчал розовый лысый череп. Не пытаясь ничего предпринять, слуга поставил ботинки на пол и вышел со своим пакетом из номера. Полковник, погруженный до подбородка в теплую воду, с наслаждением плескался в ванне, как вдруг потух свет, и комната и ванная одновременно погрузились во мрак. Несколько минут Штольбах терпеливо ждал, Видев, что тока не дают, он стал ощупывать стену, нашел звонок и яростно надавил кнопку. Во мраке комнаты раздался голос лакея. «Господин полковник, изволили звать?» «Что там произошло?» «В отеле потухло электричество». «Нет, людская освещена». «Это верно, в номере перегорела пробка. Сейчас я поправлю. Сию минуту будет свет». Прошло некоторое время. «Ну?» «Прошу извинения у господина полковника, я ищу предохранитель. Я думал, он тут, подле двери». Полковник высунул голову из воды и таращил глаза в сторону погруженной во мрак комнаты, откуда до него доносилась возня слуги. «Не нахожу!» — снова раздался голос из темноты. «Прошу извинения у господина полковника, я посмотрю снаружи. Предохранитель, наверное, в коридоре». Слуга быстро вышел из комнаты, Побежал в людскую, спрятал в укромном месте портфель полковника и поспешно дал ток. Через три четверти часа, когда полковник граф Штольбах фон Блуменфельд был уже старательно обтерт губкой, надушен, одет, когда он выпил чай, съел ветчину и фрукты, зажег сигару, он взглянул на часы, и хотя было еще рано, полковник не любил торопиться, позвонил в контору, чтобы прислали за его чемоданом. «Нет, это я возьму сам», — сказал он человеку, пришедшему за багажом, который хотел было взять желтый портфель, лежащий на стуле у дверей. Он взял портфель из рук слуги, проверил беглым взглядом запертали застежка, с важным видом сунул его под мышку и вышел из комнаты, убедившись предварительно, что ничего не забыл. Он всегда любил порядок. Прежде чем спуститься вниз, он стал искать коридорного, чтобы дать ему на чай. Коридор был пуст. Он толкнул дверь людской. Комната была пуста, слуги нигде не было. «Тем хуже для этого дурака», — пробурчал полковник. И он поехал на вокзал, чтобы сесть в экспресс на Вену. Почти в тот же самый час женевский студент Эберле, Жан Себастьян, садился на вокзале Фридрихштрассе в поезд, отходящий в Брюссель. С ним не было никакого багажа, только пакет, похожий на толстую книгу, завернутую в бумагу. У Траутенбаха хватило времени взломать застежку, завернуть документы в газету, перевязать их бечевкой и уничтожить красивый портфель рыжеватой кожи, который мог послужить уликой. «Если бы меня захватили на германской территории, с этим пакетом под мышкой, — говорил себе Жак, — Но он находил смехотворным, что в этом состоял весь риск его миссии, и тешился мыслью о нем, закрывая глаза на опасность. Стоило из-за таких пустяков волновать Женни, с возмущением думал он. Все же в дороге он прошел в уборную, вскрыл пакет и рассовал бумаги как мог по карманам и за подкладку, чтобы избежать расспросов со стороны таможенных чиновников. В порядке дополнительной предосторожности он вышел на одной из последних немецких станций и купил ящик с сигарами, чтобы у него нашлось, что предъявить на границе. Несмотря на это, во время таможенного осмотра он пережил несколько неприятных минут. И только получив полную уверенность в том, что поезд наконец-то мчится по бельгийским рельсам, он заметил, что весь покрыт потом. Он забился в свой угол, скрестил руки на тщательно застегнутом пиджаке и с наслаждением погрузился в сон. Все шесть этажей Брюссельского народного дома сверху донизу гудели, как гнездо шершней. С утра Международное бюро социалистического интернационала собралось на чрезвычайное заседание это настойчивая попытка дать отпор империалистической политике правительств собрала в бельгийской столице не только всех вождей социалистических партий Европы, но и значительное количество активистов, съехавшихся отовсюду и решивших придать международное значение митингу протеста, который должен был состояться сегодня, в среду вечером, в цирке. Благодаря деньгам, которые Мейнестрель смог предоставить в распоряжение группы. Никто никогда не мог узнать, из каких источников Пилот и Ричардли пополняли секретные фонды Локаля. Около десятка ее членов прибыло в Брюссель. Местом своих собраний избрали они ресторанчик на улице Рынка, таверну Льва, вблизи бульвара Ансбах. Там Жак встретился со своими друзьями, и передал Мейнестрелю пакет с документами Штольбаха. Пилот тотчас же ушел в гостиницу и заперся у себя в номере для предварительного осмотра добычи. Жак должен был зайти к нему немного позже. Появление Жака встречено было радостными восклицаниями Киев, первым заметивший его, тотчас же возвысил голос. «Тибо, какая приятная встреча! Ну, как дела?» Становится жарковато? Здесь были все завсегдатые локаля Мейнестрель и Альфреда, Ричардли, Патерсон, Митхер, Кванхеде, Перине, аптекарь Сафрио и Сергей Павлович Жилявский. И папаша Буасони со своим брюшком, и Скада, азиатский философ. Даже молоденькая Эмили Кортье, розовая и белокурая, в своем чипце сестры милосердия. С момента отъезда Киев все время пытался заставить ее снять чепец из-за жары. Жак улыбался всем протянутым к нему рукам, счастливый, даже более счастливый, чем думал сам, что внезапно обрел вновь в этом бельгийском ресторанчике дружественную атмосферу женевских сборищ. «Ну что?» — сказал Киев, полагавший, что Жак приехал из Франции. Вчера они все-таки оправдали твою госпожу Кайо? Что будешь пить? Ты тоже любитель их пива. Что касается его самого, то он презирал это пойло для северян и оставался верен своему сухому вермуту. Шумная веселость Киофа служила прекрасным выражением того более или менее общего всем оптимизма, который еще царил в течение последних дней в Женеве. Дискуссии в говорильне, где Мейнестрель стал появляться реже, не выходили за рамки интернационалистической мистики. И различные проявления пацифизма во всей Европе отмечались там с энтузиазмом, которого не могли поколебать даже самые неутешительные новости. Приезд группы в Брюссель, первые встречи с другими европейскими делегациями, присутствие официальных вождей, Вся эта торжественная коалиция против войны являлась для большинства из них доказательством международной солидарности, активной и уверенной в победе. Правда, утренние телеграммы известили их об объявлении Австрией войны Сербии и даже об обстреле Белграда, начатом минувшей ночью. Но они легко дали себя убедить, основываясь на сведениях, содержавшихся в одной австрийской ноте, что лишь в Белградскую цитадель попало несколько снарядов, и что этот обстрел не имел существенного значения. Это было лишь нечто вроде предупреждения, скорее символическая демонстрация, чем прелюдия к настоящим военным действиям. Перенея усадил Жака рядом с собою. Он провел все утро в баре «Атлантик», где собиралась французская делегация, и принес оттуда отголоски последних парижских новостей. Он рассказал, что накануне социалистическая фракция Палаты во главе с Жоресом и Жюлем Гедом имела на Кедурсе длительную беседу с заместителем министра. В результате своего визита депутаты-социалисты опубликовали декларацию, в которой они совершенно твердо заявляли, что только Франция может распоряжаться судьбами Франции и что ни при каких обстоятельствах страна не может быть ввергнута в чудовищный конфликт Благодаря тайным договорам, которые всегда истолковываются более или менее произвольно, поэтому они требовали в кратчайший срок созыва палаты, несмотря на парламентские каникулы. Итак, французские социалисты намеревались вести борьбу на парламентской почве. На Перене произвели самые благоприятные впечатления, воодушевление, спокойствие и непоколебимая надежда, которыми полны были члены делегации. Жорес, даже больше, чем другие, проявлял упорную веру в благополучный исход. С гордостью цитировали его последние словечки. Многие слышали, как он говорил в Андервельд, «Увидите, это будет как во время Агадира. То лучше, то хуже, но все без малейшего сомнения уладится». Передавали также, как пикантное доказательство его оптимизма, что патрон, у которого после завтрака выдался свободный часок, спокойно отправился смотреть в музее картины Ван Эйков. Ван Эйк, братья, Губерт, 1370-1426 и Ян, 1390-1440, фламандские художники. Примечание, редакция. «Я его видел, — говорил Перене, — и уверяю вас, что он совсем не похож на отчаявшегося человека. Он прошел совсем подле меня со своим тяжелым портфелем, который оттягивал ему плечо, в своей круглой соломенной шляпе, в своем черном пиджаке. У него всегда будет вид преподавателя, идущего в класс. Он шел под руку с каким-то незнакомым мне типом. Потом я узнал, что это немец Газы, вот, слушайте, как раз в этот момент, когда они проходили мимо моего столика, немец остановился, и я услышал, как он с сильным акцентом сказал по-французски, «Кайзер не хочет войны, не хочет, он слишком страшится возможных последствий». Тогда Жорест повернул голову и, сверкая глазами, с улыбкой ответил, «Ну что ж, сделайте так, чтобы кайзер оказал энергичное давление на австрийцев, а мы во Франции». Уж, наверное, сумеем заставить наше правительство воздействовать на русских. Совсем рядом с моим столиком. Я слышал их обоих так, как вы слышите меня. Воздействовать на русских. Это было бы как раз вовремя, пробормотал Ричард Ли. Жак встретился с ним взглядом, и у него появилось ощущение, что Ричард Ли который в данном случае отражал, наверное, образ мысли Мейнестреля, весьма далек от того, чтобы разделять общий оптимизм. Это впечатление было тотчас же подкреплено самим ричардли ибо, наклонившись в сторону Жака, он, понизив голос, добавил вопросительным тоном. Невольно задаешь себе вопрос. А вдруг Франция... А вдруг те, кто управляет Францией, согласившись на то, чтобы Россия объявила мобилизацию, и на то, чтобы Россия ответила на австрийскую провокацию провокацией, и на германский ультиматум пренебрежительным молчанием, тем самым уже дали согласие на войну? «Да ведь мобилизация в России только частичная», заметил Жак не слишком уверенным тоном. «Частичная». А какая разница между такой мобилизацией и всеобщей, но только временно маскируемой? Внезапно раздался резкий голос Митхерга, сидевшего в глубине рядом с Харьковским и Ричардли. «Россия? Они проводят настоящую мобилизацию. Будьте уверены, Россия находится в полной власти царистского милитаризма, и все правительства Европы точно так же являются сейчас пленниками реакционных сил, пленниками такого режима, такой системы, которая по природе своей нуждается в войнах. Вот, дорогой комрад, освобождение славян — предлог. Царизм только и делал, что угнетал славян. В Польше он их раздавил, в Болгарии он сделал вид, что дал им свободу для того, чтобы ему легче было угнетать их а правда заключается в том, что здесь возобновляется старая борьба между русским милитаризмом и милитаризмом Австро-Венгрии. За соседним столиком Буассоник и Йов Паттерсон и Исафрио завели бесконечный спор о становящихся все более и более непроницаемыми намерениях Берлина. Почему кайзер, не перестающий заявлять о своем миролюбии, Упорно отказывается выступить в качестве посредника, в то время как совета, данного с некоторой твердостью, было бы достаточно, чтобы убедить Франца Иосифа удовольствоваться дипломатическим успехом, и без того уже блестящим. Германия вовсе не была заинтересована в том, чтобы Сербию захватили австрийские войска. Зачем же подвергать Германию и всю Европу такому риску, если, как утверждали социал-демократы, Берлин не желал войны? Паттерсон заметил, что в поведении Великобритании тоже не так-то легко разобраться. Все внимание Европы обратиться на Англию, сентенциозно произнес босс Суни. Благодаря объявлению войны Австрией, которые делает невозможными двусторонние переговоры между Петербургом и Веной, подобные сношения смогут поддерживаться лишь через Лондон. Роль англичан как посредников приобретает таким образом особую важность. Патерсон, который, едва приехав в Брюссель, отправился повидаться со своими соотечественниками-социалистами, утверждал, что среди английской делегации Большое беспокойство вызывал один слух, циркулировавший в Foreign Office. Влиятельные лица из окружения Грея, опасаясь, что постоянные заявления о нейтралитете могут косвенным образом содействовать воинственным планам центральных держав, убеждают, будто бы министра принять, наконец, определенные решение или же в крайнем случае предупредить Германию, что если в случае австро-русского конфликта английский нейтралитет сам собой разумеется, то в случае войны франко-германской дело будет обстоять иначе. Английские социалисты, верные идее нейтралитета, опасались, как бы Грей не уступил этому нажиму. Тем более, что в настоящий момент подобная декларация не вызвала бы в английском общественном мнении такого отрицательного отношения, как на прошлой неделе. Действительно, неслыханная суровость ультиматума и упорство Австрии в стремлении напасть на Сербию возбудили по ту сторону Ла-Манша всеобщее негодование против Вены. Жак, усталый после своей поездки, Довольно рассеянно слушал все эти споры. Удовольствие, которое он испытал, увидев снова дружеские лица, рассеивалось скорее, чем он того желал. Он встал и подошел к столику, где маленький Ванхеде, Желявский и Скадо разговаривали между собой в полголоса. В настоящее время пищал Альбинос своим тоненьким, как флейта, голоском. «Люди живут друг подли друга, но каждый для себя, без любви». Вот это-то и нужно изменить, Сергей. И раньше всего в сердцах людей. Братство — это такая вещь, которую не установишь извне по закону. На мгновение он улыбнулся каким-то незримым ангелом, затем продолжал. «Без этого ты, пожалуй, сможешь осуществить какую-то социалистическую систему, но осуществить социализм никогда. Ты даже не положишь ему начало». Он не видел, как к ним подошел Жак. Внезапно, заметив его, он покраснел и замолчал. Скада положил подле своей кружки с пивом несколько несбрашированных книг. Его карманы всегда бывали набиты журналами и книгами. Жак рассеянно посмотрел заглавие. Эпиктет. Сочинение Бакунина, том 4 Элизер и Клю. Анархия и церковь. Элизе Реклю, 1830-1905, выдающийся французский географ, теоретик анархизма. Примечание, редакции скада наклонился к Жилявскому. За стеклами его очков толщиной в полсантиметра, его ненормально увеличенные, похожие на шарики глаза, выдавались как два яйца, сваренные в мешочек. «А у меня никакого нетерпения нет», — объяснял он, приятно улыбаясь и расчесывая ногтями с методичностью маньяка свои курчавые, коротко подстриженные волосы. «Мне революция нужна не для себя. Через двадцать лет, через тридцать, может быть, через пятьдесят, но она будет, я это знаю. И это только и необходимо для меня, чтобы я мог жить, мог действовать». В глубине зала снова заговорил Ричардли. Жак навострил ухо. В пророческих высказываниях Ричардли он старался распознать мысль пилота. Война заставит государство покрывать пассив своего баланса девальвацией. Она ускорит их банкротство. Она тем самым разорит мелких держателей. Она очень скоро вызовет всеобщую нищету. «Она восстановит против капиталистического строя целую кучу новых его жертв, которые придут к нам. Она вытеснит автоматически!» Митхерк перебил его. Буассоник и Йов, Перене, все остальные заговорили разом. Жак перестал их слушать. «Я ли изменился?» — спросил он себя. «Или они?» «Он плохо разбирался в причинах своего смущения». Угроза войны застала нашу группу врасплох, разбила ее на часть. Каждый реагировал на все по-своему, сообразно своему темпераменту. У всех появилось стремление к действию, всеобщее яростное стремление, но никому из нас не удается его удовлетворить. Наша группа оказалась изолированной, удаленной от центра, без точных рамок, без дисциплины. Кто в этом виноват? «Может быть, Мейнестрель?» «Мейнестрель меня ждет», — сказал он себе, взглянув на часы. Он подошел к Альфреде, сидевшей рядом с Паттерсоном. «На каком трамвае мне надо ехать в твою гостиницу?» «Пойдем», — сказал вставая Паттерсон. «Мы с Фредой тебя немного проводим».